Когда она закончила, девочка перестала дрожать и успокоилась. Её глаза закрылись, а лицо стало мертвенно-бледным. Каким и должно было быть у вампира. Ведьма поднялась на ноги, отёрла ладонью губы, криво улыбнулась. Совесть женщины перестала терзать её, зато сила, отнятая угрожиной, переполняла каждую клетку тела. Такой могущественной Ева себя ещё никогда не чувствовала. Ей казалось, что появись сейчас перед ней глава круга, она смогла бы сокрушить могущественную ведьму. Ева бросила взгляд на дочь. Девочка успокоилась и тихо лежала на полу. Кажется, она была без сознания. «Загостилась я тут», — проговорила паня Возняк и медленно направилась к двери. Едва она покинула дом, как сила, удерживающая Януша, пропала. Мальчик дернулся всем телом, словно от удара, а затем уставился на сестру, которая лежала на полу без признаков жизни. «Грася!» — заревел ребенок и бросился к сестре. Схватил ее за плечи и затряс, словно соломенную куклу. Гражина в ответ глухо застонала. «Живая!» — взвизгнул Януш и вскочил на ноги. Когда он выбежал во двор, то увидел лишь тёмную фигуру, что удалялась вдали по дороге. Ева забрала свою лошадь и куда-то ехала. Куда именно, Януш не знал и знать не желал, думая только о том, что ему надо скорее найти отца. «Папа поможет», — думал мальчик, выбегая со двора. Глухо скрипнула калитка, чавкающие шаги и сбитое дыхание. Януш нёсся на всех парах со всей скоростью, которую только могли развить его детские ноги. А Ева медленно ехала мимо домов, покидая деревеньку. Она ни разу не оглянулась, и в её сердце не было сожаления о том, что она сделала. Ева возвращалась в столицу. Глава 13 Существо, склонившееся надо мной, было Роландом, и одновременно не было им. Сама не знаю, как мне удалось не закричать от ужаса. Я дёрнулась в обжигающих руках и резко осела, отчего перед глазами всё поплыло. «Ульяна!» Голос мужчины с диким взглядом, с лицом изуродованным языками пламени, которые, казалось, жили под кожей и отсвечивали её алым, был отдалённым напоминанием голоса моего ведьмака. И в то же время поняла — это он. Но что произошло? Почему он так изменился? «Уля!» Повторил Роланд, и я прищурила глаза, пытаясь рассмотреть под этой демонической личиной моего мужчину. Удалось, но с трудом. «Что с тобой произошло?» — спросила тихо. Во рту отдалось странной горечью. Меня слегка подташнивало и продолжала кружиться голова. Я свесила ноги с алтаря и попыталась встать, но тут же пошатнулась и упала в объятия ведьмака. Удивительно, но его огонь, который, казалось, охватил всё тело мужчины, меня не обжигал. Я хотела спросить, почему так происходит, но ведьмак опередил меня, заговорив первым. «Ты чувствуешь что-то странное?» В его глазах красных, словно глаза вампира, насытившегося кровью, горело что-то жуткое. Я отвела взор, опасаясь видеть именно такого Роланда. Этого человека я боялась. «Он не человек», — подумала невольно, так не кстати, вспомнив о том, что когда-то давно читала в ведьмовских книгах о братстве. В памяти крутилось что-то важное, но всё время ускользало, стоило мне только задуматься. Мысли разбегались в разные стороны, словно потревоженные птицы. «Я думаю, что Агнешка дала тебе какое-то зелье», — проговорил ведьмак. «Не понимаю. Я и правда пока мало что понимала. Ещё мгновение назад я находилась в Наве, и вот теперь вернулась в обессилевшее тело. Столько дней оно не получало ни еды, ни питья. Но кто-то определённо следил за мной. Вот ещё бы знать, кто именно. Неужели сама глава? Просто скажи мне, что чувствуешь». Роланд положил руки мне на плечи и легонько встряхнул. Голова откинулась назад, словно у тряпичной куклы. Кажется, я совсем обессилила. «Уля!» Он схватил меня в охапку и прижал к себе. Я уронила голову на крепкое горячее плечо. «Роланд!» — произнесла тихо. «Я вернулась. Ты вернул меня. У нас получилось!» — моргнула. Сознание постепенно стало возвращаться. «А где Агнешка?» Спросила то единственное, что сейчас было важнее всего. Ули, это важно!» Он отстранил меня от себя, взглянув в глаза своим красным, пробирающим до дрожи в коленях взглядом. «Я думаю, что старая ведьма хотела, чтобы я убил её», сказал мне ведьмак. «Не уверен, но подозреваю, что она таким образом должна была оказаться в твоём теле раньше срока». «Где она сейчас?» уточнила ещё несколько вяло. «Жива-здорова», вздохнул ведьмак и добавил «холодно». «К сожалению». Я закрыла глаза, собираясь силами. Поскорее бы прийти в себя, но это проклятое головокружение». Роланд продолжал пылать, словно факел. «Что ты сделал с собой?» — спросила, открыв глаза и качнув головой. «У меня не было иного выхода». Он чуть улыбнулся. «Это пройдёт?» — спросила и потянулась ладонью к его щеке. Роланд двинулся навстречу, позволив руке прикоснуться к лицу, но не ответил. «Что будем делать с Агнешкой?» — спросил он спустя мгновение. Внутри у меня всё забурлило. Тошнота поднялась по горлу, и я отвернулась от мужчины, согнувшись в три погибели и исторгая из себя какую-то едкую жидкость. Мужчина подхватил меня, убрал волосы. Новый спазм вывернул желудок и без того пустой наизнанку, но после этого мне заметно полегчало. Горечь пропала, остался только неприятный привкус желудочного сока. Я поспешно вытерла губы. Во мне действительно было какое-то зелье. Только теперь мой организм исторг его освободившись от чёрной магии головы. «Мне стало лучше», — проговорила я. Воздух вокруг нас завибрировал от странного шума, а затем я услышала вполне отчётливо голос, который узнала без труда. Он принадлежал богине смерти. С нами говорила Мара. «Я жду её. Торопитесь». И голос стих. Роланд помог мне сесть на пол, оставив перепачканный алтарь в покое, а сам шагнул куда-то вперёд, на ходу поднимая меч. Я проследила за ним взглядом, увидела, что мужчина остановился над каким-то телом, лежавшим на каменном полу. Связанная по рукам и ногам в бессознательном состоянии, старая, как сам мир, уродливая в своем безобразии, в своей вечности, это была глава круга. Сама не знаю, как мне удалось не отвести взгляд, когда серебряный меч отделил голову от тела. Один взмах, тонкий свист стали, и все было кончено. Я вздрогнула. Чёрные тени поднялись из всех углов, словно живые потянулись к старушечьему телу. Укутали его жутким саваном, а затем раздался крик. Даже не крик, а вопль, полный боли и отчаяния. Скинув руки, заткнула пальцами, но крик проник даже через мои ладони, едва не разорвав перепонки, а затем всё стихло. Но я ощутила всплеск силы. Огромное количество магии оказалось на свободе и теперь искало нового хозяина. Сила металась по подземелью, отталкивалась от стен с глухим треском и билась снова и снова, будто пыталась вырваться на волю к солнечному свету. «Роланд!» Я попыталась встать и тут же осела назад, чувствуя, что проваливаюсь в темноту. Треск вокруг только усиливался, но мне уже было всё равно. Показалось, что раздался чей-то голос, тихий женский вскрик, словно кто-то спустился в подвал. Может, это подоспела помощь Агнешке? Только вот помочь ей уже никто не мог. А сила продолжала бесноваться, разрываясь на части. Она искала себе нового хозяина. Или хозяев. Последнее, что я помнила, — крепкие руки своего ведьмака и огненный взгляд. А затем вцепилась в ворот мужской куртки, и всё вокруг стало черным-черно. Привал устроили уже после заката. В лесе дышало холодом, пронизывающим даже через одежду и одеяло. Чем дальше обоз углублялся в лес, тем морознее становилось вокруг. Где-то там, позади, за пределами жуткого леса, уже расцветала весна. Таяли снега, звенела копель. Здесь же всё дышало зимней стужей. А после того, как люди расседлали лошадей и развели костры, с неба посыпался снег. Генрих возился у огня, когда вернувшийся Богдан передал ему, что Виттлт велел сегодня ночью с полуночи до двух часов дежурить у повозок. Князь кивнул, а сам незаметно покосился на Юстину, растилавшую постели. Словно почувствовав взгляд мужчины, девушка оторвалась от своей работы и повернулась к Генриху, встретившись с ним взглядом. «Пойдёшь?» — спросила она тихо. Генрих понимал её мысли. Юстина ведь уверена, что Виттлд задумал что-то страшное для своего охранника. Что ему не вернуться с этого дозора живым, что всё решится сегодня ночью. «Пойду», — произнёс мужчина. «Я работаю на Макаре и должен исполнять его приказы». «Ага». Только их мыкнула разбойница, а затем отвернулась. «Как знаешь». Бросила она, не глядя, и уложила одеяло поверх шкур. Генрих вздохнул, а после ужина, кивнув Богдану, устраивавшемуся на ночлег подле огня, и мазнув взглядом поюсти, направился к обозу. Витл встретил его с насмешкой во взгляде. Жёстко улыбнулся и указал на место, где князь должен был провести несколько часов на страже. «Смотри, чтобы даже тень не проскользнула», — предупредил он. Генрих равнодушно кивнул и занял пост. Ночь трещала морозом. Дышала ему в лицо ледяной свежестью, пела ветром, пролетавшим высоко над кронами. Некоторое время из лагеря доносились голоса и возня, а после всё стихло, и только треск костров да всхрапы лошадей напоминали Генриху о том, что рядом находятся люди. За его спиной стояли телеги. Все гружённые, тяжёлые. Тюки тщательно обмотаны, скрывая от глаз своё содержимое. Сам не зная почему, Велки шагнул к первой из ближайших телег и задумчиво уставился на поклажу. Как-то самим собой в памяти всплыли слова Юстина о некромантах и о содержимом странного обоза. Генрих сделал ещё шаг и достал из-за пояса острый нож. Сверкнуло лезвие. Князь склонился над тюком и сделал тонкий надрез. Сталь заскрипела обо что-то твёрдое. «Странно», — подумал мужчина и просунул руку в разрез. Пальцы коснулись чего-то твёрдого и холодного. «Стекло», — прошептал Велки. «Что это ты там делаешь?» Голос за спиной принадлежал главному охраннику. Создалось впечатление, что он всё это время таился в темноте, поджидая, когда Генрих сделает то, что сделал. Ярко вспыхнул факел о Генриха и несколько человек Макария, кто сейчас стояли за его спиной. Кто-то смотрел равнодушно, но большая часть зло ухмылялись, как и их предводитель. Сам купец находился позади своих людей и просто наблюдал за происходящим. «Я-то думал, как тебя спровоцировать, чтобы прирезать?» — проговорил витлд «А ты нам сам помог. Любопытный, да?» «Что вы везёте?» — спросил тихо Генрих. «Думаю, ответ ты уже не узнаешь». Виттлд взмахнул руками, призывая охранников атаковать. Генрих выхватил меч и отбил выпад двоих первых, а затем стремительно взобрался на телегу и в мгновение ока очутился на другой стороне, перекатившись по тюку. «Держи его!» — закричал Виттлт, и охранники поспешили следом за ускользавшим князем. Разбуженный лагерь сонно перекрикивался. Люди не понимали, что произошло и кто на кого нападает. Многие вскакивали со своих мест, хватались за оружие, озирались слепо, ища врага. Генрих пробежал мимо, толкнув плечом кого-то зазевавшегося, оказавшегося на пути. Мужчина повалился задом в костер, проснувшись окончательно и заревев медведем подпрыгнув вверх с завидной прытью только для того, чтобы после кататься по земле, тронутый морозом в попытке сбить пламя. Но Велки уже не видел этого. Он бежал к своей стоянке, где его ждали Юстина и Богдан. Генрих понимал, что при таком раскладе его друзей не пощадят, а значит, уходить надо вместе. А ведь девчонка тебя предупреждала, подумал Генрих. Кто-то из преследователей оказался быстрее, обошел кругом лагерь, и теперь перед Генрихом стояли трое охранников с оружием в руках. Князь выругался и с разбегу напал первым. В одном прыжке он взвился в воздух, нанёс удар, удивив своей прытью врагов. Замешкавшийся человек Макария повалился на землю, вопя от боли. Меч Велки отсек ему ухо и застрял в плече. Генрих ловко выдернул оружие назад и повернулся к двум оставшимся. Но их уже оказалось не двое. Подоспел Витл с остальными людьми, да и переполох постепенно стал утихать. Охранники приходили в себя, и кое-кто уже сообразил, что происходит. Попался! Улыбнулся зло глава охраны. Генрих с силой сжал в руках меч, приготовился как можно дороже отдать свою жизнь, когда услышал сраный шум за спиной. Кто-то вскрикнул, люди расступились, когда на поляну, на которой был разбит лагерь, вылетели два всадника. Князь толком ничего не успел разобрать и только увидел протянутую ему руку одного из верховых. Вцепился в нее, подтягиваясь и взлетел в седло. Пошла! Голос принадлежал громиле Богдану. Бедный жеребец закряхтел двойной ноши, но сорвался с места в карьер, устремившись за вторым всадником. «Держи их! Уйдут же!» В спину летели проклятия, кто-то даже швырнул вслед топор, но кудачи Генриха промахнулся. Лошади нырнули в темноту тропы, затерялись в глухом лесу. «По коням!» — донеслось до слуха Генриха злая фраза. Это кричал Виттлд, а затем темнота поглотила все звуки, и князь лишь сильнее ухватился за талию своего друга. Лагерь остался позади. Тадео уж был в ярости. Когда Януш, сбиваясь сквозь слезы, объяснил отцу то, что произошло, мужчина рассверепел. В груди заклокотала злоба, лицо Щенкевича преобразилось, а внутри проснулась позабытая жажда крови. «Убью, тварь!» — заревел он, напугав сына. Взгляд старосты больше ничем не напоминал взгляд человека. Он перевоплотился, выпустив свою сущность на волю, не сдерживаясь и более не скрываясь. Лицо мужчины преобразилось, утратив человеческие черты. Уши заострились, как и скулы на лице. Глаза сверкнули яростью и предвкушением скорой расправы. «Папа!» — крикнул Януш, но отец уже выбежал из избы и рванул домой, туда, где лежала на полу бесчувственная Грася. Оставшиеся переглянулись. Януш сел на пол и заплакал, закрыв лицо руками. «А я говорил Тадеушу, что зря он пожалел эту стерву», — сказал, поднимаясь на ноги по Анатоне. «Вот же баба поганая!» — поддержала его Бронислав. «Одним словом, ведьма, такие не меняются», — вздохнул третий, пан Зибер. А Тони поднял мальчишку, кликнул жену. Та прибежала с кухни, удивлённо глазея на мужа и его друзей. Она слышала крик старости, но не вышла полюбопытствовать, зная, что, если надо, муж сам всё после расскажет. А сейчас лишь обняла ребёнка и повела за собой. «Давай-ка я тебя пирогом угощу», — защепитала она, закрывая за ним двери. Мужчины остались наедине. «Собираем всех», — велел Бронислав. Будучи правой рукой старосты, он мог дать подобный приказ. Зибар кивнул и вышел из комнаты. погремело бываясь в сенях, да был таков. Оставшиеся два друга переглянулись. «Скоро все наши будут в сборе. Пошли к Тедеушу, поглядим, что там с его Граськой», — произнёс Атони, и они вместе покинули дом. Пана Щенкевича они нашли в комнате, которая прилегала к общей. Он уложил бледную, словно смерть, девочку на лавку и укрыл одеялом. Грася слабо дышала, но была жива. «Эта дрянь заявилась сюда за её силой», — не глядя на вошедших друзей, сказал Тадеуш. «Забрала её у моей дочки, а я-то дурак». «Мы созвали всех», — сообщил Спину о Тоне. «Хорошо», — кивнул староста и, нагнувшись, поцеловал дочь, стараясь не поцарапать клыками её нежную кожу. «Я скоро вернусь, дочка», — проговорил он и, распрямив Спину, повернулся к друзьям. «Если Ева решила, что я снова всё спущу ей с рук, то она сильно ошибается в этот раз» давно пора подхватил бронислав зря ты ее впустил заметила тони я надеялся что она изменилась вздохнул тадеуш я хотел чтобы у детей была мать ведьмы не меняются резко ответил бронислав и кивнул на дверь нам пора остальные уже наверное ждут щенкевич бросил последний взгляд на дочь и указал друзьям на дверь подумав о том что сегодня его пожалеет что вообще родилась на свет странно это было место Вокруг лишь высокие деревья, укрытые чёрной листвой, что шевелилось без ветра. Здесь было холодно. С губ срывался пар, но женщина продолжала стоять и лишь оглядывалась вокруг со страхом и злостью. Она и подумать не могла, что когда-то окажется здесь. «Надо куда-то идти», — сказала она вслух и сделала первый шаг. Тут же деревья ожили, поднялись вверх, хлопая крыльями. «Вороны!» Поняла женщина и закрыла лицо руками, опасаясь, что они налетят на неё и заклюют. Слишком много птиц оказалось вокруг. Они кричали, взлетали к небу, кружились над головой, а деревья, оставшиеся голыми, равнодушно взирали на происходящее. «Я давно ждала тебя». Голос прозвучал откуда-то сверху и одновременно со всех сторон. «Где ты, Мара?» — прошипела старуха. «Покажись, если не боишься». «А кого мне бояться?» Голос стал насмешливо удивлённым. «Тебя, что ли, старая развалина?» Агнешка с неожиданной ловкостью прокрутилась вокруг собственной оси и, наконец, увидела богиню. Мара стояла за спиной ведьмы в своём алом платье. Длинные чёрные волосы развивал незримый ветер. Глаза богини сверкали довольно и почти плотоядно. «Я давно ждала тебя в своих владениях», — сказала Мара и не подошла, а скорее подплыла к огнешке. Старуха вскинула руки, надеясь привычно остановить богиню с помощью магии. Но её сила куда-то ушла. Глава удивлённо уставилась на свои руки, вздрогнула всем телом. Она впервые оказалась столь бессильна. Обычно ведьмы, попадая в нафь, обладают силой. Мара обошла старуху кругом, глядя на неё с какой-то брезгливостью. «Но не ты. Тебе так не повезло». «Отпусти меня назад», — Агнешка опустилась на колени. Я дам тебе всё, что хочешь, всё, что только попросишь. У меня в подчинении много чёрных душ, я...» Мара подняла руку, останавливая пылкую речь старухи. «Мне не нужны твои прислужницы. Их черед ещё наступит, поверь. А вот тебя Навь заждалась. Ты не понимаешь, сколько я могу дать тебе?» Не успокоилась глава круга. «У меня такие знания, я собирала их годами. Да что годами, десятками лет, сотнями. И зачем мне, богине смерти, твои знания?» — изогнула бровь Мара. — То, что мне нужно от тебя, я сейчас получу. Она наклонилась к женщине. — Ты очень сильно прогневала меня, скрываясь в чужих телах от возмездия. И я рада, что Роланд покончил с тобой раз и навсегда. — Почему навсегда? — переспросила Агнешка сдавленно. — Такие, как ты, натворившие много бед, убившие безвинных, не заслуживают перерождения, — сказала богиня и исчезла. Только её голос остался в воздухе, прозвучав для главы приговором. «Прощай, глава!» — тихий смех ударил по слуху огнешки. Она испуганно огляделась. Вороны спустились с неба и снова облепили деревья, укрыв ветви живым покрывалом из перьев, зашевелились, словно земля на могиле. Но даже это не привлекло внимания огнешки, а тени. Словно ожив, темнота поднималась отовсюду текла со всех сторон и даже с чёрного неба, что, казалось, дышало вечной ночью. Агнешка закричала, а затем сорвалась на бег, распугивая только-только притихших птиц. Темнота ринулась следом, разевая огромную жуткую пасть, беззубую бездну. Старуха припустила, сама не ожидая, что в её немощном теле ещё остался такой резерв. Оторвалась на минуту, но только для того, чтобы тени её настигли и обрушились жуткой волной, смывая смерзло земли, как река смывает мусор на песчаном берегу. Когда тени расползлись, вернувшись на свои места, вороны, наконец, успокоились, расселись на деревья, сложив крылья, закрыли глаза, уснули. Сидя в своём доме, Мара уронила в корзину прозрачную нить. Нить почернела, а затем превратилась в тонкий пепел. Слабый ветер-сквозняк налетел, словно из ниоткуда, и развеял его, не оставив и следа. А богиня снова взяла прялку в руки, и запустила колесо. Глава 14. Странно, что нет погони. Это была первая мысль, которая посетила голову Генриха, когда Богдан замедлил бег с хакуна, и, придержав его, совсем остановился. Юстина, ехавшая впереди, оглянулась и натянула по «Что случилось?» — крикнула она, разворачивая своего коня и направив его к мужчинам. «Устал!» — Богдан спешился следом за другом и хлопнул своего жеребца по крупу. «Ты? — усмехнулась девушка. «Он!» — кивнул на коня мужчина. «Нести двоих здоровых мужиков, тут любая лошадь устанет». «Ладно». Юстина слезла на землю, подхватив поводья. «Все равно я им все подпруги порезала. Погони долго еще не будет». И вздохнула, добавив. «А лошадям и правда нужен отдых». Генрих посмотрел на девушку, затем на Богдана. «Спасибо вам», — произнес он. «Будешь должен», — усмехнулся Богдан, а разбойница лишь лукаво улыбнулась. «Ты упрямый, Генрих?» — сказала она спустя некоторое время. «Я же говорила, жди подвоха от этих уродов. Как только вы двое связались с ними, ума не приложу». «Деньги нужны», — отмахнулся Богдан и кивнул на друга. «Особенно ему». «Ясно», — девушка шагнула в темноту. «Нам надо найти место для отдыха. Нам без надобности, а вот лошадям». Мужчины не могли не согласиться с ней. «Выбора нет, придётся остановиться на отдых». Пришлось признаться обоим. Но с дороги, если таковой можно было назвать узкую тропу, петлявшую среди тёмных деревьев, было решено сойти, чтобы не искушать судьбу. Мало ли, вдруг Виталты его люди всё же отправились следом. Зная характер главного охранника, это было весьма вероятно. Продираясь через чащу, Юстина внезапно замерла и вскинула голову, а затем и руку, призывая своих спутников застыть на месте. «Что?» Хотел было спросить Генрих, но и сам услышал отчётливые звуки лошадиных копыт и шелест сухих листьев, устилавших промозглую землю. «Всадник!» — шепнула Юстина. Богдан потянулся за оружием. Князь последовал его примеру. Шум приближался. Словно кто-то настойчиво спешил к ним. Генрих подобрался, приготовившись дать отпор, а решив, что это кто-то из преследователей. «Но почему один? Или остальные следуют крадучись?» а первого отправили как отвлекающий манёвр. Но вот кусты впереди раздвинулись, и на застывших в ожидании людей выскочил жеребец. Сперва ни Юстина, ни мужчины не могли ничего понять и толком разглядеть. Какая-то чёрная, словно смола, тень метнулась к ним, а затем они услышали ржание и блеск огненных демонических глаз. — Что это ещё за чудище? — рявкнул Богдан и ринулся на существо. Генрих же не поверил своим глазам. Он едва успел остановить руку друга, не дав ему напасть на коня. «Призрак!» — произнёс князь и, оттолкнув Богдана в сторону, шагнул вперёд, выставив перед собой руки. Как он только оказался здесь, в темнолесье! Генрих помнил только то, что призрак убежал, когда исчезла Ульяна. Где она теперь? Неужели где-то рядом? Этот умный жеребец вполне мог отыскать её. Ведь, право слова, не бродил же он здесь столько месяцев. Но Ульяна ведь должна быть в круге, среди своих ведьм. Что произошло? Призрак? Удивленно проговорила Юстина, глядя, как князь приблизился к жеребцу. Тот было встал на задние ноги, заржал угрожающе. Но тут словно признал мужчине своего, успокоился и даже приблизился к Генриху, позволив ему погладить себя по гладкой шее. Ульяна, с тобой? спросил Генрих, продолжая гладить коня. Тот фыркнул, помотав головой. Длинная грива рассыпалась веером. Но тогда как ты здесь оказался? удивился мужчина. «Ты с ума сошёл?» спросила его Юстина. «Разговариваешь с конём? Ударился головой?» Генрих резко повернулся к девушке. «Это непростой конь», — ответил он, совсем не рассердившись на её сарказм. «Я уже вижу. Исчадие ада, а не коняка», — хмыкнула она. «Это жеребец моего друга, которого больше нет». «А кто такая Ульяна?» поинтересовался Богдан. Генрих промолчал. «Ладно, бери своего коня, он придётся очень кстати», — заметил друг. «Теперь каждому по лошадке», — хмыкнул он. «Жаль только твой без седла». «Переживу», — отмахнулся Генрих, понимая, что призлак, если даст сесть на себя, точно не потеряет седока. «Вот и ладно, жизнь повернулась к нам лицом», — Юстина кивнула мужчинам. «Давайте отдохнём, а затем перед рассветом отправимся дальше». Мужчины переглянулись. «Веди нас», — шутливо велел девушке Богдан. Ева пустила уставшую лошадь лёгким шагом. Дорогу прихватил ночной морозец и под копытами трещал лёд. Паня-возняк куталась в свою одежду, чувствуя, как ещё по-зимнему холодный ветер проникает под покров, отыскивая лазейки и с какой-то досадой думала о том, что не знает ни одного заклятия, которое помогло бы помочь согреться в пути. «Ничего, наверстаю после», — подумала она. «Теперь, когда у неё была снова сила, времени хватит на всё». Лошадка шагала, устала покачиваясь, и Ева убаюкивал её мерный ход. Постепенно глаза женщины стали слепаться. Она то и дело вскидывала голову, сетая на то, что поблизости не оказалось ни единого двора, где можно было бы попроситься на постой. Дорога до столицы тянулась безлюдная, но к рассвету Ева должна была подъехать к воротам города. А ночевать в поле под открытым небом женщине совсем не хотелось. Уж лучше так, медленно, но верно двигаться к своей цели. Налетевший ветер сорвал с её головы капюшон и дёрнул за тёмные волосы, скрученные в узел. Ева поморщилась и поёжилась от холода. На мгновение ей показалось, что позади кто-то идёт или едет. Странный звук, похожий на топот множества ног. Встряхнувшись и прогоняя сон, ведьма придержала лошадь, оглянулась, но увидела только пустынную дорогу и никого, кто мог бы преследовать её. уж не посмеет тронуть меня», — подумала женщина, не заметив, что произнесла эти слова вслух. Я оставила девчонке жизнь. А сила? Она хмыкнула. Зачем сила вампиру, если он и так силён? А вот мне она пригодится. Да ещё и как. Ева толкнула лошадь пятками в бока, и животное тронулось с места, продолжив свой путь. Но, проделав несколько шагов, внезапно заупрямилась и остановилась. Что за... Ева со злостью толкнула пятками снова. В этот раз с какой-то жестокостью. Понукая лошадь идти дальше, но животное захрипело и попятилось назад, а затем и вовсе в сторону. «Да что с тобой, скотина!» — прошипела Ева. Лошадь отказывалась идти вперёд. «Неужто волки?» — подумала Ева и застыла, вглядываясь в темноту впереди. И действительно, один за одним впереди в черноте ночи стали вспыхивать алые огоньки множества глаз. «У волков не бывает алых глаз!» — мелькнула мысль в голове ведьмы. И тут её осенило. Это были не волки. Словно в подтверждение слов из темноты один за другим стали выходить странные существа. Одетые как люди, они и походили на людей, но их лица, если только это можно было назвать лицами, страшные морды с горящими алыми углями глаз, были ужасны. Вампиры скалили огромные рты с жуткими улыбками, демонстрирующими их длинные клыки. Белокожие, высокие, они надвигались на ведьму, необратимые, как сама судьба. Из группы вампиров отделился один — вожак. Они называли его просто «староста». Тадеус Щенкевич отличался более крупными габаритами и широким разворотом плеч. Он единственный не улыбался и не скалил пасть, глядя на бывшую жену. Но этот его взор. Ева почувствовала, как внутри неё стягивается в тугой узел страх. А вампиры подступались со всех сторон, захватив в кольцо свою жертву. Испуганная лошадь стала на дыбы, и Ева, не удержавшись, вылетела из седла, упав прямо на дорогу. Кобыла помчалась мимо. Вампиры не тронули её, даже не посмотрели во след. Всё внимание группы сосредоточилось на одном единственном человеке. На ведьме по имени Ева. Она поднялась на ноги со всей поспешностью, на которую только оказалась способна. Шагнула вперёд и почувствовала, как в правой ноге отдалось болью.